Глава 15. Несколько минут спустя Том уже был на отмеле и пробирался вброд к берегу Иллинойс. Прежде чем вода дошла ему до груди, он прошел уже половину пролива. Идти дальше вброд было нельзя, так как течение оказалось довольно сильным, и Том пустился в плавь. Течение быстро сносило его вниз, и скоро ему удалось выбрать низкое место на берегу и выбраться из воды. Он пощупал, не пропал ли кусок коры, бывшего у него в кармане, и пошел по лесу вдоль берега. С его платья ручьями струилась вода. Около 10 часов вечера Том пришел к открытому ровному месту, расположенному как раз против городка, и увидел пароходик, стоявший у берега. Он осторожно сполз в воду, подплыл к лодке, привязанной к пароходу, влез в нее и спрятался под скамейку. Вскоре ударил на треснутый колокол и чей-то голос отдал приказание отчаливать. Минуту или две спустя ялик закачался на волнах, поднятых пароходом. Том мысленно поздравил себя с успехом, так как знал, что пароход идет в город в последний раз в этот вечер. Через 20 или пятнадцать минут колеса парохода перестали работать. Том соскочил в воду и поплыл к берегу. Чтобы не встретить кого-нибудь, он выбрался на берег сожжениях в 30 от пристани. Затем он пробрался по пустынным переулкам к дому тети Полли, перелез через забор и заглянул в окно комнаты, где виднелся свет. Там сидели тетя Полли, Сит, Мэри и мать Джо Гарпера и о чем-то разговаривали. Они сидели перед постелью тети Полли. Постель же стояла около самых дверей, выходивших во двор. Том осторожно подошел к двери и начал тихонько толкать ее. Дверь поддалась и открылась с легким скрипом. Том продолжал понемногу открывать ее, пока не образовалась щель, в которую он мог бы пролезть. Тогда он встал на колени и пополз в комнату. — от Отчего эта свеча так оплывает? — сказала вдруг тетя Полли. Том заторопился как можно скорее вползти в комнату. — Боже мой, дверь опять открыта. Сид, иди, закрой ее. Тому удалось как раз вовремя скрыться под постелью. Он лег и перевел дух. Затем пополз дальше, так что в конце концов очутился у самых ног тети Полли. — Да, так я говорила. — — продолжала она прерванный разговор, — что он вовсе не был дурным мальчиком. Правда, он был шаловлив, вечно выдумывал какие-нибудь новые затеи, но все это выходило у него так же невинно, как у молодого резвого жеребенка. Он был очень добр, так добр. Старушка не выдержала и заплакала. Точь-в-точь точь. таким же был и мой Джо. Он тоже любил пошалить, но его шалсти никогда не были злыми. А между тем, прости меня, Господь, я недавно побила его за то, что он будто бы выпил сливки. Я совсем забыла тогда, что сама вылила их, так как они скисли. А теперь я никогда больше не увижу его на этом свете. Бедный, бедный мальчик. Мистрис Гарпер зарыдала так, что Тому стало жаль ее. — Я думаю, что Тому хорошо на том свете, — начал Сид. — Но если бы он вел себя лучше... — Сид... Хотя Том и не мог видеть тетушки, но ясно представил себе грозный сверкающий взгляд, какой она, вероятно, бросила на Сида. — Не смей говорить ничего дурного о моем бедном Томе, которого уже нет с нами. Всемогущий Бог знает, чего он заслужил, так что тебе нечего соваться ни не в свое дело. «Ах, мистер Исгарпер, я и не знаю, как я буду жить без него. Он был единственным моим утешением, хотя часто и мучил меня». Бог дал, Бог и взял благословенное имя Господне. «Но как это тяжело, как тяжело терять близких людей». Еще в прошлое воскресенье Джо хлопнул пистоном прямо над моим ухом, и я задала ему за это порядочную трепку. Думал ли я тогда, что он так скоро? Боже мой! Если бы он сейчас очутился здесь, я, кажется, задушила бы его поцелуями. Да — Да-да, я понимаю вас, мистер Гарпер. Вчера мой том напоил Питера эликсиром. Я думал, что кошка совсем взбесилась, так она бегала по комнате. Я, прости меня, Господь, ударил за это мальчик. Бедный, бедный мой мальчик, теперь уж он не знает никакой горести. Последнее, что он мне сказал, было то, что он упрекнул меня. Этого воспоминания тетя Поля уже не могла вынести. Она не договорила фразы и залилась слезами. Том плакал теперь тоже, хотя его слезы были вызваны скорее жалостью к самому себе, чем какой-либо другой причиной Лежа под постелью, он слышал, как плакала и изредка вставляла какое-нибудь нежное слово в память умерших Мэри. Том, слыша все эти речи, очень о себя. Но горе тетушки все-таки очень растрогало его. И он едва удерживался, чтобы не выскочить из своей засады и не броситься ей на шею. Эффект, который получился бы при этом, казался ему очень заманчивым. Но он решил сидеть смирно и слушать, о чем будут говорить дальше. Из отрывочных слов собеседниц, продолжавших делиться своим горем, он понял, что вначале думали, что он и его товарищи утонули во время купания. Но затем было замечено исчезновение плата. Кроме того, многие мальчики заявили, что их исчезнувшие товарищи говорили о какой-то новости, которую узнает весь город. Тогда в городе стали думать, что мальчики просто-напросто отправились путешествовать, и что они высадятся в ближайшем городе вниз по течению от Санкт-Петербурга. Однако около полудня плод был найден в четырех милях от городка, где его прибил к берегу. Всякая надежда тогда исчезла. Было очевидно, что мальчики утонули, так как иначе голод заставил бы их вернуться домой до наступления ночи. То же обстоятельство, что их тела не нашлись, было понятно. Если мальчики утонули, то, очевидно, посередине реки, так как они были отличными пловцами. А посередине реки было так глубоко, что тела не могли быть найдены. Происшествие случилось в среду. Если до воскресенья тела не будут найдены, то в церкви было решено молиться за упокой душ погибших. Том вздрогнул. Мистрис Гарпер сквозь слезы пожелала всем доброй ночи и встала, чтобы идти домой. Но вдруг обе осеротевшие женщины, точно повинуясь какому-то внезапному порыву, бросились друг другу в объятия и разрыдались. Затем мистрис Гарпер ушла. И тетя Поля с особой нежностью простилась с Сидом и Мэри. Сид всплакнул немного. Мэри же заплакала на взрыт. Когда Сид и Мэри ушли, тетя Поля опустилась на колени и стала молиться за Тома так горячо и трогательно, с такой любовью к нему в каждом произносимом ею слове, таким слабым, дрожащим голосом, что Том залился слезами. После того, как тетя Поля легла в постель, Тому пришлось пролежать, боясь пошевельнуться немалое время, так как старушка долго еще ворочалась на своей постели и стонала. Наконец она заснула и лишь изредка всхлипывала сквозь сон. Тогда Том осторожно выполз из-под постели, тихонько встал на ноги и, заслонив рукой пламя свечи, начал смотреть на спящую Сердце его было полно жалости. Он вынул кусок коры из кармана и положил его рядом со свечой. Но вдруг он схватил его обратно. Лицо его просияло. По-видимому, у него явилась какая-то новая блестящая мысль. Он спрятал кору в карман, наклонился над тети, осторожно поцеловал ее в губы и вышел из комнаты так же тихо, как и вошел в нее. Том прежней дорогой добрался до прохода. На палубе никого не было, и потому он смело взобрался туда. Ему было известно, что сторож в это время уходит в каюту и приспокойно спит там. Затем мой герой отвязал лодку, сел в нее и поплыл вверх по течению, осторожно двигая веслами. Проехав одну милю вдоль берега, он направил лодку на середину реки и начал грести, не жалея сил. Скоро он благополучно добрался до пристани, бывшей на противоположном берегу. Теперь Том раздумывал, завладеть ли ему лодкой в качестве добычи пирата или нет. Однако он тотчас же сообразил, что исчезновение ялика может возбудить подозрения, начнутся новые поиски, и все трое могут попасться. Он вышел на берег и вошел в лес. Там он сел на свалившееся дерево и стал отдыхать. Ему страшно хотелось спать, но он старался не уснуть. Отдохнув, Том встал и поплелся вдоль берега. Ночь уже почти миновала. Когда он добрался до отмели, было совсем светло. Отдохнув еще немного, пока не взошло солнце и не озарило своим блеском реку, он бросился в воду и выбрался на берег у самого лагеря пиратов. Джо и Гек уже проснулись и о чем-то разговаривали. — Нет, Гек, — услышал он голос Джо, — Том не такой человек, чтобы убежать от нас. Он знает, что для пирата это было бы бесчестным поступком. И на этот счет Том очень строг. У него, наверное, есть какие-нибудь замыслы. Не знаем только какие. — Ну, а вещи в шляпе, что же они, наши? — Почти что так, Гек, но еще не совсем. На коре написано. Эти вещи ваши, если я не вернусь до завтрака. — А я как раз и вернулся! — воскликнул Том и торжественно подошел к костру. Тотчас же был приготовлен обильный завтрак из сала и рыбы, и мальчики с аппетитом принялись за еду. Во время завтрака Том рассказал о своих похождениях, усердно приукрасив их. Его слушателям казалось, что его слава покрыла и их самих. И они были в восторге. Затем Том отыскал укромный уголок и лег спать, между тем, как оба других пирата отправились ловить рыбу и побродить по острову.